Понедельник, 21 апреля 2003 года. Первое. Лематен. Полиция связывается с романистом посредством небольших объявлений. Решительно дело романиста оказалось исключительным со всех точек зрения, исключительным прежде всего по природе самих преступлений. Полиция уже обнаружила тела четырех женщин – одной из них в Шотландии, убитых чудовищным образом, исключительным также потому, как действует убийца. Установлено, что он воспроизводит в реальности преступления из детективных романов. И, наконец, потому, как полиция ведет расследование. Майор Верховен, смотрите его портрет в номере от 14 апреля, которому поручено вести дело под руководством судьи Дешам. Попытался войти в контакт с серийным убийцей посредством небольших объявлений. Расскажите мне о биэ. Речь, разумеется, идет о Бретте Истони Элисе, американском писателе, авторе американского психопата, который вдохновил романиста на двойное убийство в Курбевоа. Объявление вышло в номере за этот понедельник. Неизвестно, прочел ли его убийца и ответил ли, но сама идея как минимум оригинальна. Не боясь никаких новшеств, майор Верховен дал второе объявление, на этот раз на интернет-сайте издания, составленное столь же лаконично, что и первое. «Ваша черная далее». Это объявление, которое и сейчас висит на сайте, ясно намекает на другое преступление романиста – Убийство молодой проститутки в ноябре 2001 года, тело которой разрезанное по талии на две части, было найдено в общественной свалке в Трамбле-Ан-Франс. Убийство, непосредственно вдохновленное шедевром Джеймса Элрея «Черная Далия. Чтобы узнать, одобряют ли государственные органы столь неортодоксальные методы, Мы попытались связаться с Министерством Юстиции, а также с Министром Внутренних Дел. Наши собеседники не пожелали высказаться, и мы их понимаем на данный момент. Камиль швырнул газету через всю комнату под притворно отсутствующими взглядами всей команды. — Луи! — заорал он, оборачиваясь. — Найди мне его! — Кого? — Этого козла, этого... «Бюйсона! Тащи его задницу ко мне сюда, мигом!» Луини шевельнулся. Он только задумчиво склонил голову и откинул прядь. Первым заговорил Арман. «Камиль, ты делаешь глупость, извини, конечно». «Какую глупость?» — снова заорал тот, оборачиваясь. Он пересек комнату яростным шагом, хватаясь то за один предмет, то за другой, и швыряя их на место с явным желанием что-нибудь разбить. Все равно что. «Ты должен успокоиться, Камиль. Послушай меня. Арман, этот тип у меня уже вот где сидит. Только его там и не хватало, чтобы оказаться в полном дерьме. Никакой профессиональной этики. Он просто тварь. Он публикует, а нам расхлебывать». «Луи, найди мне его». «Но мне нужно абсолютно ничего, тебе не нужно. Ты отправишься за ним и притащишь мне его сюда. Если он не захочет идти, я пошлю бригаду. Я выведу его из редакции в наручниках и засуну в каталажку». Луи предпочел не сопротивляться. Майор Верховен со всей очевидностью утратил чувство реальности. В тот момент, когда Луи выходил, Мехди протянул Камилю свой телефон. «Начальник, тут журналист из Монт. Скажи ему, чтобы шел в жопу», — рявкнул Камиль, поворачиваясь спиной. «А если ты еще раз выдашь мне этого начальника, то отправишься в жопу вместе с ним».